Глава вторая. Ночная жизнь посреди идиллии. Данил присел на стул и решительно принялся натягивать джинсы. — Ты куда собрался? — сонно поинтересовалась Оксана, легонько потянулась, выпросто тонкую обнаженную руку из-под простыни. — В каминную, — сказал Данил. — Помнится, кто-то упорно собирался заняться шашлыками? — И займусь. Только подремлю немножко. Вчера ни свет ни заря заявилась мужнина сестриц. Они у себя, борючись с тиранией, дня от ночи не отличают. Вот и не дала доспать, да и вымотал меня некто, слабую и беззащитную. Подремлю часок и пойдем шашлыки делать. Сладко длинно зевнула, и зевала она красиво. Есть очаровашки в мужской постели, теряющие талику очарования, и прикрываются простынёй, будучи обнажёнными, без особой грации, чем заставляют вспомнить скорее о бане, и смотрятся после бурного общения чуть поблёкшими, и лежат на глазах у мужика, в общем, неуклюже. К нынешней подруге Данилы это никак не относилось. Поистине, само совершенство, на манер Мэри Поппинс, Только леди Мэри, книжная, не киношная, была вызывающая на показ лишена сексуальности. А здесь все наоборот. У него на миг печально захолонуло сердце. Он долго смотрел, не отрываясь. Пошевелившись, Оксана столь же дремотным тоном поинтересовалась. «У меня что, ус отклеился?» Данил присел на корточки у постели. Просто интересно стало вдруг, какая ты, когда домашняя. Старательно пытаюсь представить и никак не могу. В халатике, — зевнула она, — в чистеньком и, боже упаси, недраном, с заплетенной косой. А еще я люблю, когда телевизор смотрю в кресле, ноги на стол вольготно помещать. Только моего борца с тиранией это и через «раз» «Не возбуждает?» «Нет, ну да, я подремлю». «Я пойду пройдусь», — сказал Данил. «По дорожкам погуляю. Ты только не вздумай какие-нибудь роковые тайны распутывать, как некоторые». «Да, какие там тайны?» — махнул он рукой. «Скажу тебе по секрету, никаких тайн и не осталось вовсе» вышел и спустился на первый этаж небольшого особнячка, где они были единственными обитателями. Успел Интеркрайт в свое время купить, когда труженики пера, здешние писатели, увлёкшись перестройкой, гласностью, независимостью и прочими увлекательными глупостями, как-то незаметно упустили из рук свой дом, бывшее кровное достояние, перешедшее к людям коммерческим. Даже у батьки руки пока что не дошли устроить тут отдельно взятую национализацию. Вошел в каминную, довольно обширную, с окруженным креслами, полированным столом посередине, цветным телевизором и мангалом для шашлыков, при легко размещавшимся в камине. Не зажигая света, за окном еще не стемнело, снял телефонную трубку. Телефон молчал, хотя всего три часа назад трубка исправно гудела. Стоило ее снять. Поджав губы, Данил вышел в холл, тихонечко приоткрыл дверь большой комнаты. Трубка и там не подавала признаков жизни. Со светом все в порядке, зажигается и гаснет исправно, а вот телефон... Он вернулся в каминную... Ещё не поддаваясь тревоге, даже легонькой, скорее по привычке, прикинул наиболее уязвимые точки особнячка для тихого проникновения. Никто не рискнёт поднимать шум в двух шагах от главного здания, если и случится проникновение. Оно будет именно тихим. Дверь на балкончик, вернее, на террасу, откуда короткая бетонная лесенка ведёт прямо в лес... Все окна без решеток, но их вряд ли рискнут выбивать. Зато терраса не видна ни из большого дома, ни с дорожек. Через нее и взвод сможет проникнуть. Никаких замков, конечно. Он и так помнил, что замков тут нет. Кто бы ими озабочивался в благостные советские времена? И на входной-то двери замочек паршивенький. Чуть ли не расческой можно одолеть. Черт, ведь ничего нельзя сделать. Разве что стол придвинуть. Но это ж сколько шума. Сто раз собирались оснастить домик настоящими, надежными замками, да все руки не доходили. Как и бывает, со второстепенными мелочами даже у людей, способных предусмотреть любую мелочь. Потоптавшись, Данил вышел под чистое вечернее небо, уже не голубое, но еще не черное, без единой звездочки. Спустился с низкого крылечка, постоял, полной грудью вдыхая прохладный воздух. Главное здание самую чуточку напоминало старинный замок. Низкое двухэтажное светло-серое с бледно-желтыми пятнами изящных очертаний. Справа от входа стилизованная башенка, высокая и узкая, не служившая абсолютно никаким утилитарным целям, хотя внутри зачем-то сделана лестница. Тут же вытянулись в шеренгу три двухэтажных особнячка такого же колера. У одного среднего Данил как раз и стоял. Тишина. В главном здании светится едва четвертая часть окон и никакого пьяного гамма, никакой вульгарной суеты. Народ здесь обитал солидный, оттягивались, конечно, по полной, но все же довольно цивилизованно. Посмотрел на стоянку, где рядом с вишневой окой Оксаны примостилась газель с брезентовым верхом, направился ко входу в главный корпус. Как раз в этот момент кто-то нажал там кнопку, по территории вспыхнули уличные фонари Вошел в обширный вестибюль, где за стойкой справа скучал вежливый старичок с орденскими планками, занимавший эту синекуру еще до первого появления здесь Данила и оттого прекрасно его помнивший. Следом, прямо-таки наступая на пятки, вошел незнакомый человек в неплохом костюме, хотя и без галстука, направился к длинному дивану напротив двери, Проходя, он бросил на Данила один единственный быстрый взгляд, но этого хватило для мгновенных выводов. Из породы хвостов. Многое можно скрыть, а вот взгляд не всегда и утаишь. Оно ж въедается. — Ага, — сказал себе Данил без особого волнения. — Что у вас с телефонами, сергеевич спросил он старикана. У меня в коттедже не работает почему-то. Они везде не работают. Сокрушенно пожал плечами старик. Опять что-то на линии. И монтеры не доищешься. Пятница, ночь уже. Если вам обязательно поговорить надо, я сейчас повспоминаю, у кого из гостей карманные. Может, кто и разодолжит? Да нет, не стоит беспокоиться. — сказал Данил равнодушно. — Я-то думал, это только у меня, а если везде? Незнакомец на диване встрепенулся, торопливо сунул руку под модный пиджак, спешил что-то там нажать, чтобы заткнулся явственно прозвучавший в вестибюле тоненький электронный писк. Притворяясь, будто ничего и не заметил, Данил пересек вестибюль, вошел в коридор, торопливо свернул налево, по узкой лестнице взбежал на второй этаж. Сзади догоняли быстрые шаги. Снова налево, направо. Дом был словно бы нарочно придуман для срубания хвостов. В планировке он был прост. Квадрат в два этажа. Но по всему периметру второго шли спуски на первый, ведущие в тупички, отведенные трем-четырем номерам. Все спуски совершенно одинаковые, как горошинки из одного стручка, друг от друга отличавшиеся лишь красными номерами пожарных колодцев на слепых площадках лестниц. Человек непривычный, как он нехваток и трезвёхонек, мог в этом нехитром лабиринте проблуждать долго. Данил почти бегом свернул за угол, на цыпочках спустился на первый этаж, прислушался. Далёкие шаги, насколько можно разобрать, превратились в растерянное топтание на одном месте. «Ну да, новичок здесь запутался». Оказавшись в тупичке у двери каминной, Данил дернул шпингалета единственного окна, расположенного довольно высоко, подпрыгнул, вылетел на широкий подоконник, спрыгнул наружу и метнулся за угол. Все это начинало всерьез не нравиться. Нужно поторопиться. Так, миновав первый коттедж, он отчетливо рассмотрел в сумерках, что оба задних колеса оки осели. Покрышки превратились в лепешки. Их должны были то ли спустить, то ли проткнуть буквально минуты назад, пока Данил собирался выходить из особнячка. И удобнее всего это было сделать злыдню, затаившемуся под тентом этой самой «Газели». Вылез, быстренько сделал свое грязное дело, убрался или юркнул назад. Руки так и чесались осмотреть кузов, Но он привозмог себя, направился к крылечку. Показалось на миг, что внезапно ослеп. Не сразу и сообразил, что произошло. С глазами все в порядке, а вот свет погас. Везде. Весь. Не горели уличные фонари. Погас свет в главном здании, в коттеджах, в каменном низком здании бани. Только метрах в трехстах по левую руку, сквозь редкий сосняк, Кое-где просвечивали фонари на автостраде. Желтоватые кружочки, обведенные сиреневой каймой. Совсем не весело становится. Темнота, друг диверсанта и, соответственно, лютый враг обороняющегося. Он запер дверь на два оборота, огляделся в поисках чего-то тяжелого, способного сойти за примитивную баррикаду. Черт! Дверь же наружу открывается. Не поможет. Все же, поднатужившись, поднял высокую деревянную вешалку и наискось примостил ее в дверном проеме, так, чтобы непременно рухнула на голову тому, кто попытается войти. Хоть на несколько секунд, да задержит. Перепрыгивая через три ступеньки, бросился наверх. «Ты что-то почешь». Послышался сонный голос Оксаны. Глаза уже привыкли к темноте, да и на улице сумерки еще не сменились настоящим ночным мраком. И Данил, схватив со спинки кресла аккуратно повешенный брючный костюм, бросил ей. «Одевайся живо! Ну! А к черту, бельишко!» — рявкнул он шепотом. «Времени нет. Похоже, за нашими скальпами» и нагнулся, отыскивая в полумраке ее туфельки. На низком каблуке, к счастью, спортивного фасона, это чертовски хорошо. «Быстрей, мать твою!» — прикрикнул он. «Сейчас, чую, начнется». «Машина!» — заикнулась была она, ныряя в брюки и хрустя молнией. «Накрылась машина», — кратко проинформировал Данил. «Все? Ходу! Да потише!» Спустились на первый этаж. Прислушавшись, Данил толкнул подругу к стене и прижал ей рот ладонью. Входную дверь определенно пробовали. Она тонула в темноте, но явственно доносилось тихое ворочение ручки. Кто-то стоял там снаружи, пошевеливая ручкой, легонько подергивая дверь. Сейчас сообразят, что заперта. «Если у них есть отмычка, замок будет сопротивляться не дольше, чем портовая шлюха перед денежным боцманом». Данил осторожно выглянул из-за косяка, присмотрелся к окнам каминной с раздвинутыми шторами. Никого. На светлом фоне соседнего коттеджа даже в этом сумраке легко удалось бы рассмотреть стоящего человека. «Пошли!» — приказал он на ухо мимоходом нагнулся, на ходу выхватил из решётки высокой шашлычницы ближайший шампур, увесистую стальную штуку, витую, заканчивавшуюся серьёзным острием, зажав его под мышкой, приподнялся на цыпочки, открыл верхний шпингалет двери на террасу, осторожненько потянул её на себя. Нет, хорошо петли смазаны. Не визгнула. Выскочил махнул оксань выглянул из за угла пока везет в этот миг на крыльце раздался грохот послышался чей то непроизвольный вскрик нехитрая ловушка сработала увесистая вешалка из лакированного дерева едва распахнули дверь рухнула таки на крыльцо наделав шума вряд ли конечно угодила кому то точнехонька по чайнику но задачу выполнила туда показал Данил в темноту. Оксана опрометью кинулась по выщербленным бетонным ступенькам, лестница метров пятнадцати длиной вела по пригорочку вниз в сосняк, довольно густой, уже в нескольких шагах от последнего фонаря, служившего границей цивилизации и нетронутого леса. Данил невольно поморщился. В наступившей тишине ее каблуки гремели, словно взрывы новогодних петард. А, ага, сообразили. Из-за угла особнячка выскочил человек, кинулся прямо к лестнице. Правая рука у него была знакома. Специфически согнута в локте, почти не видна. Со стволом на голобе бежит сволочь. Тщательно прицелившись, Данил метнул шампур, раскрутив предварительно за тупой конец короткий отчаянный вскрик фигура моментально сбилась с бега осела на корточки прямое попадание Даниил кинулся вниз по лестнице над его головой звонко лопнул колпак фонаря Даниил машинально вжал голову в плечи спрыгивая с третьей ступеньки на мягкую покрытую толстым слоем высохших сосновых игл землю из бесшумки садить начали Декаденты. За одним из ближайших стволов шелохнулась Оксана. Схватив ее за руку, Данил потянул вглубь леса, выставив над головой правую руку в форменном пионерском салюте, чтобы защитить глаза от веток иголок. Намеренно метался зигзагом, затрудняя возможную стрельбу вслед. Вверху как раз нечто весьма многозначительно шлепнуло о ствол — Ну, да что там, пули, конечно. Но пока не пристрелялись, да и не удастся, в ночном лесу пистолет не более, чем оружие идиотов. Голову он, разумеется, не потерял, много чести кое для кого. Уверенно выбирал направление меж смутно желтевших во мраке стволов, защищая глаза, порой то и дело оборачиваясь, как сани, стараясь уберегать ее от выныривавших из темноты пучков жестких игл и корявых сухих сучков, которые то и дело ломались под рукой. Пару раз глубоко оцарапали, по щекам то и дело гладили невесомо липкие мазки паутины. Оксана тихонько охнула. Данил, сбавив темп, встревоженно обернулся, но это всего лишь густая сосновая лапа запуталась в ее роскошных волосах. Данил без особых церемоний высвободил локоны, так что Оксане пришлось расстаться с тоненькой прядкой, и она тихонько зашипела от боли. «До развода заживет», безжалостно», — безжалостно сказал он. «Почему до развода? Ну, не говорит же до свадьбы, коль ты и так замужем». -с, с, Постой!» «Побежали!» «Стой!» — настойчиво распорядился он. «Теперь в нашем положении...» Выгоднее постоять тихонечко, а не нестись, сломя голову. «Да — я! — Данил бесцеремонно развернул ее лицом от себя, пояснив на ухо. — Шумно дышишь. Слушать мешаешь. — Стой тихо! — напряг слух. Они отдалились от дома писателя примерно метров на триста. Не столько вглубь леса, сколько в сторону Гракова как Данил и планировал. Далеко в стороне междеревьев зажглись-таки два фонарика. Широкие белые лучи крест-накрест полосовали лес, выхватывая из мрака ветви и стволы, казавшиеся в мгновенных ярких промельках чем-то марсианским. С радостью Данил отметил, что погоня неуклонно сбивалась со следа. Они отклонялись гораздо правее в чищобу. «Кто ж так делает? Идиоты! Серьезный человек, тщательно прицелившись, обязательно кого-то из вас зацепит так, что мало не покажется!» Будто, прочитав его мысли, преследователи погасили фонари и зажигали вновь уже короткими вспышками, опять-таки уходившими правее. Данил усмехнулся в темноте. «Абсолютно безнадежное предприятие!» Взвалили на себя ребятки. Их не может быть слишком много. Трое, четверо, самые большие. А при таком раскладе найти ночью беглеца в обширном лесу практически невозможно. Собака помогла бы. А откуда у них собака? Страшно, спросил он тихонько. Оксану трясло крупной дрожью. Не, -не, -не, -не, -не то чтобы просто холодно, пожаловалась она. Действительно, летняя ночь была теплой, но в напяленном на голое тело костюмчики из тонкого бархата все равно знобка. Скинув куртку, Данил натянул ее на девушку, тщательно застегнул, снова прислушался. Вдали мелькнули белые вспышки. Погоня все больше удалялась, безнадежно сбившись со следа. — Я от тебя без ума... — прошептала Оксана. — Как ты все быстро! Я тобой тоже очарован! — отмахнулся на нем. Ну, пошли? Куда? В Граков? Куда же еще? Не бродить же всю ночь по лесу. — А что в Гракове делать? — вздохнула она. — Час ночи, никаких автобусов, да и милиции там нет. Однако послушно двинулась за ним, двигаясь уже не бегом, а энергичным шагом. Данил прикидывал шансы и варианты. Ночная уснувшая деревенька — не самое подходящее место для убежища. Народ здесь бесхитростный и непуганный. Кто-нибудь быстренько пустит переночевать, если преподнести убедительное вранье. Но какой смысл застревать тут до утра? Ловить попутку на автостраде? Главная беда — лишь одного из преследователей знаешь в лицо. Зато они-то вмиг опознают либо тебя, либо девчонку. У них не может не быть машины, а то и парочки. А если есть бесшумные пушки, просто обязана найтись радиосвязь. Полсотни километров, отделявших его от столицы, сейчас показались расстоянием от Земли до Луны. Вот так и выглядит современный человек конца XX века. Стоит лишь лишить его мощной машины, смиренно култыхает на своих двоих, что твой пятикантроп, немногим отличаясь в своих возможностях. Ой, что такое? У меня молния. На брюках накрылась. — Точно, — сказал Данил, на ощупь э, в этом сам убедившись, посредством ладони. И, конечно, из-за экстремальности момента не ощутив и тени вожделения. — Перетерпишь. — А ведь фирма «Ля Франс» не приспособлена «Ля Франс» для беготни по лесу, — проворчал Данил, помогая ей перебраться через разлапистую коряжину. В таком костюмчике надлежит лишь на фуршетах мелкими шажками перемещаться. Пренебреги, зрителей нету. Пропал костюм. Где я теперь такую молнию найду? Выберемся, пожалуешься в Европейский союз потребителей, сказал он без всякого сочувствия. Помолчи. Ночью в лесу звуки далеко разносятся. Они пробирались по ночному лесу около часа, далеко обошли огромный, ярко освещенные санаторий профсоюзов, размещавшийся на полдороге меж Граковым и бывшим обиталищем писателей. Один раз, решив срезать дорогу, наоборот, немного заплутали угодив в окрестности колхозной конюшни, чуть ли не по колено угваздались в грязи известного происхождения и пахло теперь от обоих соответственно. щедя чувство спутницы, Данил не стал уточнять вслух, во что они вляпались, но и сама должна была по запаху догадаться. Наконец вышли к деревне, так и не встретив привидений беспутной супруги подскарбия Гевелла. Ее хахаля и вовсе уж безвинного возницы. Хотя, как писала одна из столичных бульварных газеток, кто-то якобы и видел полупрозрачную безголовую троицу, шатавшуюся ночами в окрестностях Гракова, где их безжалостно порешили и зарыли без попа. Десятой дорогой обошли ярко освещенную площадь перед запертым зданием автовокзала. Все равно не было ни единого автобуса. А вот их самих засекли бы там легко. Окраинной улочкой пробрались к костелу, таинственно вздымавшемуся в ночной темени. Деревня безмятежно дрыхла. Бдительные собаки побрехивали, но без особого рвения. — Ты куда? — спросила Оксана. — Идешь, такое впечатление, вполне целеустремленно. — Знаешь, тут полно мотоциклов, — сказал Данил. Исконный деревенский транспорт. И бросают их на ночь, не всегда и загоняя во двор. А ключи? Придумаем что-нибудь. Днем, болтаясь по деревне, он видел два дома, возле которых стояли мотоциклы. С одним теперь вытянул пустышку, не оказалось его у ворот. То ли хозяин на ночь загнал трехколесного коня во двор, не питая особых иллюзий насчет окружающего человечества, то ли уехал куда-то. Зато второй, старенький зеленый Урал с коляской был на месте. Воровский оглядевшись, Данил присел на корточки и проворно стал проделывать должные манипуляции с зажиганием. Оксана вдруг ойкнула над головой, И сейчас же сидящего на корточках Данила сгребли за шиворот. А ты, скаженно, душа! Мишка!» «Да нет, пожалуй, что...» Словно бы и не обратив никакого внимания, Данил проворно завершил работу... Мотор чихнул и заработал с безукоризненностью швейной машинки. Только тогда Данил подчинился тянувшему его за шкирку вверх аборигену, легко освободился от захвата, в две секунды сам скрутил хозяина и притиснул лицом к воротам, тихо посоветовал. «Не ори, дядько, а то по шее дам». Тот, ворочаясь, придушенно изумился, Я думал, хлопцы, вы что ж себе, паночек, позволяете? Вроде солидный по годам и с женщиной. Свободной рукой, на удачу пошарив в бумажнике, Данил развернул дядьку к себе, при свете тусклой лампочки над воротами всмотрелся в простецкую пожилую физиономию, негромко сообщил. Молчать. Оперативные разработки КГБ. «Ох, дядько, жартуете!» — в сомнении прохрипел хозяин. «Примечание — жартуете, шутите!» «Какие оперативные! И в дерьмо где-то вляпались, навозом шибает! Ходите себе со двора, не щупайте машину!» «Тихо!» — сказал Данил. «Понимаешь ли, срочно нужно добраться до столицы». «Автобусы ведь не ходят?» «Вот, держи, сто долларов. А это еще сто». «Рассмотрел?» По здешним меркам сумма была царская. Хозяин мотоцикла, судя по ошарашенной роже, оказался окончательно сбит с панталыку. Должен был уже сообразить, что не походило это ни на стандартный угон, ни на столь же стандартные пьяные шалости». Рассмотрел, говорю. Да вроде и они. Держи. Данил сунул обе бумажки в карман рубахи. Утречком заявишь в милицию. Она у вас хорошо работает. Найдут твоего зеленого очень быстро, да и отдадут назад. А денежки пойдут тебе за беспокойство. Уяснил? Сейчас постой в сторонке и душевно тебя прошу. Шума не подымай. А то так двину и нажал под горло локтем. «Понял? Да понял, лышенька!» В коляску кинул Данил через плечо Оксане, убедившись, что она выполнила приказ, завозилась, неуклюже устраиваясь в тесной железной галоши, еще чуть-чуть придушил аборигена, чтобы пару минут был всецело поглощен исключительно попытками отдышаться, Отклеил его от хлипких ворот, усадил на лавочку, ободряющий похлопав по плечу. Одним прыжком оказался за рулем.